Правило 48 Свои страхи держите при себе. Вот картина, которую вы, скорее всего, наблюдали в жизни. Я лично не один раз. Вы находитесь, например, в зоопарке, в павильоне с рептилиями. Семья наблюдает за змеей с красивыми отметинами на шкуре, которая изящно ползет по ветке. И тут мама... Я долго думал, прежде чем это написать, потому что знаю, что это мужской шовинизм, однако ведь это действительно всегда бывает мама. И тут мама говорит «фу, какая гадость!». И то же самое обычно повторяется у садка с пауками или скорпионами. Слава богу, многие дети не обращают на подобные реплики никакого внимания, а многие мамы достаточно разумны, чтобы не отпускать никаких замечаний. Но есть и такие дети, которые весьма восприимчивы к подобному и очень быстро усваивают, что присмыкающиеся и прочие неприятные для мамы-твари — это гадость. Взрослые, подающие детям подобный пример, поступают неумно. На самом деле, эти животные прекрасны. И детей стоит учить восхищаться ими, или, по крайней мере, не поощрять отрицательного к ним отношения. Мы оказываем огромное воздействие на детей, и если вы не будете внимательны, то можете загрузить ребенка огромным количеством ненужных страхов. А у него хватает и собственных, так что ваши ему абсолютно не нужны, так что держите свои страхи при себе. Одна правильная мама очень боялась пауков. У нее развелась почти настоящая фобия, однако она не хотела, чтобы от этого же страдала ее дочь. Так что, увидев в комнате дочки паука, мама отважно брала щетку и выкидывала нарушителя в окно. При этом она страшно нервничала, однако старалась ничем не выдать своего страха дочери. Не выдержала она только один раз, когда случайно уронила паука, заметила это, но не смогла заставить себя искать его. Так что притворилась, что, как обычно, отправила его в окно. Но все раскрылось, когда дочка, ложась спать, откинула с кровати покрывала, обнаружила там паука. Упс. Конечно, дело не ограничивается пауками и змеями. Я говорю о других страхах. Например, страхи подвергнуться насилию. Конечно, вы должны воспитывать в детях разумную осторожность, однако не такую, которая не соответствовала бы реальному жизненному риску. Такое отношение может серьезно повлиять на их общение с окружающими. А страх поражения? Я, например, знаю одного папу, который отговаривал своих детей поступать в университет, мотивируя это тем, что они сильно расстроятся, если провалятся на экзаменах. Иногда бывает сложно вовремя прикусить язык, к тому же дети восприимчивы и к скрытым сигналам, но все-таки необходимо стараться скрывать свои персональные страхи. Вы должны стремиться к тому, чтобы ваши дети могли как можно полнее наслаждаться жизнью совершать самостоятельные открытия, и даже развивать собственные страхи без вашей помощи.